Глава 17. Прекращение действия цифрового сигнала на Троицк. План шефа окончательно разбит. В Совете остаются пятеро. Решение ехать в НИТ. Илья гнал свой старый мини-купер по бездорожью. Обогнул Троицк так быстрее. С трудом вписался в поворот к коттеджному поселку, в котором до войны обитали очень состоятельные люди. Затормозил на окраине у дома Норсона. Вышел из машины, в который раз испытав невыносимое желание поселиться здесь на месяц и все отремонтировать. Илья был нередким гостем старьёвщика. В последнее время люди за неимением новой доставали из чуланов и с старую технику. Начинали ею пользоваться, просили отремонтировать. Запчасти давно не выпускались, их можно было найти у таких людей, как Норсон. Поселок пустовал, да и дом Норсона не выглядел жилым. Провалившийся фундамент, покосившаяся крыша, поблекшая и облезшая со стен краска, ступени, проваливающиеся через одну. Но широкая дверь, напоминающая средневековые ворота, чтобы легко можно было внести и вынести рояль или старинный комод, и на окнах железные ставни с навесными замками. Илья позвонил. Средневековая створка отворилась... В щели показался худой, морщинистый, скрюченный человек в стоптанных башмаках и нескольких слоях сильно поношенной одежды. Лохматые брови поползли вверх. «Третьего дня был. Чего опять понадобилось?» «Одна из лам перегорела». Лицо старевщика разгладилось, Орлиный хватки взгляд сверкнул на мгновение и был потушен видимым усилием воли. «Э, «Заходи». Пока Илья пытался дозвониться в Большой Совет, Норсен добывал лампу из-под завалов разнообразной рухляди. Оттаскивал в сторону старые уличные фонари, колеса дилежанцев, позолоченные фигурки ангелов и херувимов в перемешку с химерами и католическими крестами. Картины в старинных деревянных резных с позолотой обрамлениях Куски мозаичной стены, старинные огромные книги в кожаных переплетах, венские стулья, хромые столы, латунные карнизы, завернутые в мешковину. Илья, обладая совершенным техническим разумом, не считал нужным отмечать художественные подробности окружающей его жизни. Но не мог не заметить про себя, что Норсон словно был частью своей лавки древностей. Он не уставал, перекладывая вещи из угла в угол, не раздражался, когда что-то ломалось, или разваливалось. И забирая немалую сумму за проданную вещь, долго не мог расстаться с ней, оглаживая и сдувая пыль. О, та роди моя! стареющий громко чихнул и потащил на свет Божий коробку с газоразрядной лампой огромных размеров. Илья кинулся помочь старику, но тот так зло посмотрел на него, что Илья отпрянул и треснулся головой об огромную из бронзы и кобальта люстру, криво свисавшую с потолка. — Восемнадцатый век, милейший! Таким образом, ваша шишка — след далекого прошлого. Эй, эй, аккуратнее! Там на полках фарфор от Ивана Грозного остался. Он, знаете ли, обедал с этого сервиза и чай пил, привезенный китайскими послами. Глаза открой, милейший, тут... «Уникальнейшие артефакты, между прочим!» Он погрозил Илье крючковатым указательным пальцем. «Лампа эта служила на Мосфильме. Досталась мне от великого Тарковского лично. Вон рядом зеркало тоже, между прочим, его вещь. Прямо в конце съемок подарил. Не возьмешь?» «Быстрее старик времени в обрез!» — торопил Илья. «Она точно в рабочем состоянии?» «Обижаешь, приятель, тут все вещи в идеальном состоянии!» Илья хмыкнул, оглядываясь стертые, местами отставшие от стен с дождевыми потеками, кинул на доисторический стол все оставшиеся деньги, выделенные советом на сборку ПЭС, крикнул на бегу «Спасибо, старик!» и был таков. «Никакого уважения!» — проворчал вслед Норсон, с удовольствием пересчитывая выручку. Через час ПЭС номер 50 заработала. План Земли был полностью выполнен. Новости одна за другой поступали в теперь состоящий из пятерых человек Большой Совет исключительно по телефону. Отзвонились самые отдаленные регионы России. Выяснилось, что они видели сюжет в новостях, в шоке от произошедшего, но на себе, слава богу, такого не испытали. Цифровой сигнал там не появлялся. С места трагедии в Троицке позвонил Волобуев. Сообщил, что всех искалеченных людей удалось разместить по больницам. Им оказывают помощь. Сергей Федорович держал в курсе Анну, рассказывая ей, как продвигаются дела с агитацией местных жителей. «Анна, нам удалось обрезать провода в части домов. Сейчас наладили систему благодаря вашим левшам. В течение дня электричество было только в районной больнице и поликлинике. По всей округе в домах нет». «Сейчас осень, вечер, темнеет рано. Не знаем, как дальше. При свечах, что ли, сидеть?» Дэн -э Чу внимательно наблюдал за центральным экраном студии. Вдруг резко вскрикнул. «Всё! Цифры больше нет! В Троицке можно в дома спокойно подавать электричество!» «Как вы это поняли?» — удивился Стрельбицкий. — Марсианин со стеклянными глазами пришел в себя. Смотрите, он встал со стула и совершенно спокойно направляется в реабилитационный центр. Его состояние как-то связано с направленным на Троицк цифровым сигналом. Проверим. Через 15 минут, уверившись, что в Троицке включили электричество, он набрал номер отца Анны. — Сергей Федорович, включите ваш телевизор. У вас провод не обрезан? — Вы уверены? Да, но на всякий случай попросите Елизавету Аркадьевну или Даню вас подстраховать. Не вешая трубку, Сергей Федорович предупредил Даню и включил телевизор. Шел документальный фильм об истории кораблестроения. Все нормально, идет передача, заявленная в программке, не прерывается, прокричал он в трубку. Дэнна удовлетворенно кивнул. Последняя пэс заработала и перекрыла сигнал. «Но следующий вопрос открыт. Что нам делать с оставшимися здесь марсианами?» «Прокрутите пленку назад. Смотрите. Здесь они сидят в прозрачном павильоне. Вот момент заработали ПЭСы. Смотрите, они расходятся. Ливень. Человек двадцать бегут к реабилитационному центру, остальные — к лесу. Почему не в ракеты? Скорее всего, им известно, что обратно вылететь они не смогут». «Ну да». Теперь не пробиться через космический мусор. К нему добавились две тысячи сошедших со своей орбиты спутников. Стрельбицкий вдруг нахмурился и проговорил словно не для всех, для себя. Это будет большой проблемой не только для Марса, но и для Земли. Мусорная орбита со временем закроет Солнце. На Земле начнет меняться климат. Не только климат. Без солнечного света погибнет все живое. Вот первостепенная проблема. Дэнночу, обладавший на удивление чутким слухом, подхватил. Вы правы. Наворотили с помощью высоких технологий, а ликвидировать придется без них. Во-первых, потому что на их восстановление на Земле уйдет больше времени, чем нам отпущено прожить без Солнца. А во-вторых, как говорили мы когда-то в детстве, достаточно, во-первых, и Дэнночу Широко улыбнулся в усы. Вы-то все улыбаетесь, пробурчал Стрельбицкий. Ладно, вернемся к нашим разбежавшимся. Точнее, не к нашим, но разбежавшимся. Предположим, они сидят у своих коллег в лабиринтах. Некоторые в реабилитационном центре. Брать их под охрану, изолировать глупо, помимо реальной угрозы, которую мы. Отклонили, их эксперимент несет в себе величайшие достижения человеческого разума, которые, кстати, могут в будущем пригодиться. Не исключено, что в ближайшем будущем нужно адаптировать их в обществе и отслеживать их действия. При необходимости незаметно корректировать. Через них мы поймем возможности и дальнейшие планы шефа, да и вообще. «Смотрите, здоровые мужики, им работать поро, у нас не хватает рабочих рук». Стрельбицкий рассчитывал на ведомство Дэнна Тот согласился взять под наблюдение марсиан. «Давайте так. Этого с остановившимся взглядом я возьму на заметку под особый контроль. За остальными поручу проследить своим сотрудникам. Мешать им мы не будем, пусть устраиваются как хотят. Скорее всего, они осядут в семьях служащих из подземных лабиринтов. Вероятно, у них на земле оставались родные, родственники, друзья». «Тогда они обратятся к ним за помощью. Дальше будет видно, как с ними поступить, но на каждого я завожу дело». «С этим разобрались. Теперь нужно наладить связи с подземным нитом. Странно продолжать делать вид, что их не существует. Так мы даем им возможность продолжать работать на шефа». «Иван, ты, конечно, прав», — ответил Стрельбицкий. «Но это самое трудное. Они привыкли к большим окладам, привыкли работать с высокими технологиями, привыкли жить замкнутой жизнью. «Для начала нужно собрать их в нити и напрямую рассказать, что произошло, объяснить, на какой результат они работали, предупредить, что шефу закрыта дорога на Землю». «Важно сделать это как можно скорее», — подхватила Анна. «Пока ситуация не осложнилась новыми влияниями, которые могут появиться откуда угодно». Она с содроганием вспомнила свои короткие погружения в гипнотическое состояние. «Значит, открываем карты и смотрим на их реакцию». — Решено. Едем в НИТ. В последних разговорах Алексей почти не принимал участия. Анна иногда с тихим удивлением взглядывала на него. Всегда энергичный, деятельный, сильный и умный человек. Да что с ним? Дэнно Чу и Стрельбицкий вышли на улицу покурить. Дюжин пошел искать машину, чтобы всем ехать в НИТ. Анна и Алексей остались одни, но Алексей по-прежнему молчал. Анна не выдержала. Алексей. «Ты все время молчишь. Что с тобой? Сейчас твои знания нужны, как никогда». Алексей взорвался. «Я был уверен, ты понимаешь. После всего, что мы пережили вместе, ты разве не видишь меня? Нет. Разрушено все. Моя история, мои усилия, мой талант, мои навыки. Зачем было все это? Я нашел, я собрал лучших людей на этой планете. Без меня Павел Таск погряз бы в своих заумных идеях». Они никогда не стали бы реальностью. Шеф обманывал нас, не договаривая свои истинные цели. Двадцать лет! Двадцать лучших лет моей жизни, одним махом отправлены в мусорную корзину истории. Я ничего не могу с этим поделать. Я думал, да... Я люблю свою Землю, никогда не предам. Но как работать здесь, после всего, что было на Марсе? После стройного порядка, предсказуемости и ясности опять окунуться в хаос? Как, скажи мне, ты считаешь возможно? Для меня это все равно, что увязнуть в болоте и считать минуты до смерти. Алексей, опомнись. О чем ты? Здесь все только начинается. Начало — это твое, твой драйв, твое умение собраться и сделать невозможное. Да, так бывает. Жизнь рушится и приходится строить заново. Но не со мной и не теперь. У меня больше нет сил. Я не хочу. Ты просто устал? Да, я устал. Последние силы у меня отняла ты. Я? Чем? Я вижу, как ты на него смотришь. Пойдем, нас ждут. Анна собрала со стола оставшиеся документы. Карту расположения лабиринтов, ориентировочную смету на восстановление центра Троицка, копии схем, по которым левши собирали ПЭСы. Убрав все в дипломат, она, не дожидаясь Алексея, вышла и хлопнула дверью. Алексей постоял, посмотрел, щурясь на центральный работающий экран, продолжающий прямое включение с космодрома. Осенний ветер мощными порывами пытался сдуть космолеты и прозрачный павильон с поверхности Земли. Хлестал дождь. Алексей вдруг подумал, как хорошо сейчас вдруг оказаться в теплом уютном доме. Никуда не торопиться, не бежать, не рваться. Вспомнил Ксению. Интересно, как она возится со своими пробирками? Она тоже проиграла. Кто даст ей завершить проект? Кому он теперь нужен? Великие исследования коту под хвост. Я ее любил. С ней спокойно. Без ожиданий, тайн, загадок, спонтанности и лишних эмоций. Легко. С ней не нужно быть героем. Только с самим собой. С Анной так нельзя. Она живет в другом темпе. В моем темпе. А я хочу противовес. С Ксенией мы мало говорили о любви, больше о работе. Так и что? Теплая она была. Уютная. Да и сейчас, наверное. Ее проект закроют, скорее всего. Ни ей, ни мне теперь на Марс не вырваться. А люди нужны. Планета пустая. Кто же все-таки сливал информацию Дэнна Он знал наперед действия шефа. Кто? Фридрих? Не может быть. Он никогда не подставил бы Джоан. Тогда кто? Из открытого окна донесся требовательный сигнал микроавтобуса. Алексей взял пульт, выключил центральный экран и, не торопясь, пошел вниз, к автобусу.